Глава восьмая. Вечерняя прохлада проникла в легкие, как только я переступила порог дома. Голова немного закружилась от выпитого вина, и пришлось ненадолго прикрыть глаза, чтобы вернуть рассудку состояния ясности. — Дженна, а ты такси вызвала, а то идти пешком до бэк? — позвала подругу, но тут же умолкла, заметив на тротуаре помимо девушки еще одну персону. «Привет, Райан!» Для правдоподобности подняла ладонь в приветственном жесте. Будто бы я и правда рада видеть своего соседа. «Вот же дерьмо!» Совсем забыла, что обещала ему позвонить. «Нет, еще не вызвала!» изобразила не меньше радушия подруга, широко улыбнувшись в адрес Райана. Не успела только вышла, а тут замолчала, окедовая молодого человека многозначительным взглядом. Бландедо два заметно прищурился, натягивая подобие доброжелательной улыбки, подстать нам обеим. Он крепко сжал кулаки и выжидательно приподнял бровь, сканируя меня пристальным взглядом. Очевидно, что ситуация его нервировала. Видимо, хороших актерских данных во мне и Дженни все же маловато. «Думала, ты занят поручением, Тесс!» Нашлась с первым подвернувшимся предлогом избавиться от его общества. «Уже освободился?» «Может быть, завтра мне и будет стыдно. Но в данное время желание избавиться от первопричины вспыхнувшей неловкости сильнее остального». «Тесса осталась в клинике вместе с Кларисой». — разрушил мои хлипкие надежды на освобождение Райан. — Пришлось отложить до завтра. — Собрались куда-то? — Могу подвезти. — кивнул в сторону припаркованного у дороги до Джерам. Пока я собиралась с мыслями, как бы отказаться потактичнее, Джена решила все самостоятельно за нас всех. А Арон прислал сообщение — Девушка демонстративно взмахнула телефоном со светящимся экраном. «Чуть не забыла, что на сегодня еще не вся моя работа выполнена. Вы, ребят, езжайте, а я как освобожусь, так примкну к вам. У Бекки каждая вечеринка с размахом. Ты как, Райан, не против составить нам компанию? Вот же предательница!» «Я бы с радостью, но тут новый бар неподалеку открылся». Задумчиво отозвался сосед с явным скептицизмом. «Меня там друг ждет». «Вот он. Мой долгожданный повод». «Если тебя там ждут, не обязательно меня подвозить», — перебила я поспешно. «Я такси возьму лучше». Отвернулась в сторону, разглядывая пустую проезжую часть, потому что не могла терпеть пронзительный взгляд Райна на фоне ехидной усмешки Дженны. Не нужно из-за меня менять свои планы. последнее прозвучало довольно резко и с вызовом. Да и адресовалась не только блондину. Нашла же Дженна предлог свалить и оставить меня наедине с ним, хотя сама недавно говорила, что он мне не пара. Нисколько не удивлюсь, если сегодня вообще больше не увижу ее, как только окажусь в компании блондина. аре. «А может, заглянем туда вместе?» — словно прочитал мои мысли Райан. «Буду рад, если ты составишь компанию, раз уж не удалось пообедать вместе». Упоминание о несдержанном обещании не содержало упрека, но чувство вины все равно пришло ко мне гораздо раньше, чем ожидалось. Надо было прекратить всю эту нелепую ситуацию, пока не стало хуже. «Хорошо, райн Улыбнулась воодушевленно, шагнув ему навстречу. До встречи Джена попрощалась с подругой. Больше не задерживаясь, направилась в сторону пикапа на противоположной стороне улицы, размышляя о том, что будущая совместная поездка — самое подходящее время расставить приоритеты и озвучить их вслух. Райан Гейт должен знать, что парой нам не быть ни при каком раскладе. Жаль, осуществить задуманное оказалось проблематично. Последующие десять минут пути до бара блондин разговаривал по телефону со старшей сестрой. А шумно-многолюдное заведение – явно не лучшее место и время, чтобы сообщить мужчине о своих намерениях. Симбиоз бара и лаунжа включал в себя винтажные кирпичные стены, высокие сводчатые потолки с зеркальной мозаикой, патинированные зеркала, вычурные светильники и яркие обивочные ткани. Интерьер выглядел гламурно, но в то же время нисколько не вычурно и очень дорого. Никогда прежде не доводилось бывать в подобных местах. «Располагайся, где нравится, я скоро буду», так и не закончив разговор с Тесс, сообщил мне Райн, прикрывая телефон ладонью. Кивнула, разворачиваясь в сторону зала, а блондин смешался с многочисленной толпой посетителей. Второй уровень единого помещения выглядел более просторным и спокойным, а я поднялась по лестнице туда, заняв небольшой кожаный диванчик в дальнем углу. Моё дальнейшее ожидание скрасило разглядывание скульптуры в виде скелета змеи из литого чугуна на стене по правую сторону». Не знал, что ты будешь, но бармен сказал, что это беспроигрышный вариант. Виновато пожал плечами при появлении Райан. В его руках коспомполитен и бутылка темного нефильтрованного пива. Он поставил оба напитка на столик и уселся рядом, слишком близко. — О, спасибо! — улыбнулась в ответ, как можно незаметнее отсаживаясь подальше, и добавила через паузу с намеком. «И давно ты пьешь дамские коктейли?» Как доказательство своему нехитрому умозаключению, подхватила тару из коричневого стекла и поднесла губам в видимом намерении попробовать напиток. «Черт!» — обескураженно пробормотал мужчина. В рассеянном жесте он провел ладонью по волосам и нахмурился, а после поднялся на ноги. да! Не удалась попытка разрядить обстановку». «Не парься, я пошутила!» Поставила бутылку обратно на стол, подтолкнув ее ближе к райну. Барман прав. Косма то, что надо!» Вдох облегчения стоящего рядом вызвал у меня новую улыбку. «Честно говоря, я не каждый день приглашаю девушек куда-то, поэтому в следующий раз сделай мне скидку, ладно?» Сложил ладони в умолящем жесте, усаживаясь обратно. — Сама страдаю тем же, поэтому снисходительно кивнула, продолжая улыбаться. — А где твой друг? — перевела разговор в другое направление, вспоминая причину, по которой мы здесь оказались. — Ну, тот, который тебя здесь ждал. Райан ухмыльнулся, прищурив глаза, и признался не сразу. — Убойная студенческая вечеринка — не то место, где бы мне хотелось побывать сегодня. — — виноваты, — проговорил он. — Отвык я от них. Да и делить твою компанию с целой командой бейсболистов я тоже не намерен. Уж прости мой маленький обман. Да ни одна я тут страдала лицемерием. — Значит, нет никакого друга, да? — уточнила на всякий случай. Упоминание о спортсменах отозвалось внутри неприятным уколом. — Надо будет сказать Жене, чтобы не кричала так громко а то вся улица будет знать, в каком обществе я провожу вечера. «Нет», — продолжил каяться мужчина, — «но я знаком с хозяином этого заведения, поэтому можно посчитать, что мы пришли к нему, и тогда мой грех будет не таким большим». Тема оказалась исчерпана. Воцарилась неловкая пауза. Пить преподнесенный коктейль я не собиралась, — Ведь смешивать в один вечер вино и водку — не лучшая идея. Моя вменяемость только вернулась. Не хотелось бы прощаться с ней так быстро. — Ты разговаривал с Тесс. Не знаешь, когда они с Клэр вернутся? — завела новый разговор, раз уж отрайна не дождешься. Взгляд небесно-голубой глаз собеседника скользнул по наручным часам на своем правом запястье, а его губы скривились в сочувствии. Их смена должна была закончиться через пару часов, но, насколько я понял, в лучшем случае раньше утра там никто не освободится, — ответил райн Сама знаешь, в их клинике нехватка квалифицированных медсестер, а состояние нынешних реанимационных не стабилизировалось до сих пор. Последний предлог сократить время провождения в компании соседа безжалостно уничтожен. Очевидно, заводить нелицеприятную тему все-таки придется здесь и сейчас. «Райан, я хотел извиниться перед тобой за то, что не перезвонила, как обещала. Решила начать издалека. Если начинать с пряника, потом кнут кажется не столь болезненным в теории. А насколько я понял, твоя новая работа отнимает много времени, если судить под Жене» невозмутимо отозвался блондин. «Так что я все понимаю, Ария, и нисколько не в обиде». Покладистость Райна вселила немного уверенности. «И раз уж мы заговорили о работе...» Понятия не имелось, чего я решила сотворить из своей стажировки оправдание для будущего отказа продолжать общение. Но договорить все равно не удалось. «А пошли танцевать!» Неожиданно перебил мужчина. Не дожидаясь согласия, Он схватил мою ладонь, притягивая к себе, и буквально потащил за собой на первый этаж. Бар — не ночной клуб, но, видимо, окружающим этот факт был совсем не интересен, потому что вокруг кружило довольно много пар. Все они обнимались под тихую мелодию, идущую фоновым сопровождением для гула многочисленных разговоров посетителей. Мы оказались в самом центре танцующих. Райан продолжил удерживать меня за руку, а решительность, с которой он сжимал мою талию, не оставляла и шанса на то, что расстояние между нами будет больше, чем у остальных. Непомерная близость нервировала, а от моего былого напускного спокойствия не осталось и следа. «Вот же дерьмо! Да когда я уже решусь высказаться, наконец?» Райан. Уверенность в моем тоне в разы меньше, чем в мыслях, но останавливаться я не намерена. К тому же гораздо проще говорить, когда утыкаешься носом в чужое плечо и не видишь собеседника. — Ты отличный парень и все такое, но не думай, что у нас что-нибудь получится. Попыталась отстраниться, но кто бы мне позволил? — Почему? — неожиданно грубо отреагировал блондин. Его пальцы сжались на моей талии еще крепче прежнего, причиняя боль. Раен повторила его имя в предостережении. Подняла лицо, встретившись с его взглядом, и так и замерла с открытым ртом. С таким потоком ненависти в собственный адрес не приходилось сталкиваться никогда прежде. Ни злости, ни обиды, а именно ненависти». Ничего иного в небесно-голубых глазах и отдаленно не было. Да что с этим парнем не так? — Ты меня бросаешь? — приглушенным сухим тоном спросил он. Собиралась ответить, но горло будто сдавило стальными тисками. И даже кивнуть не получалось. Все тело странным образом онемело и больше не подчинялось моей воле. — Ты не можешь меня бросить, Ария. Бесцветным тоном продолжил Райан. «Конечно, не могу. Как минимум потому, что мы с тобой вообще не пара», — пронеслась мысль, а в голове знакомо зафонило поломанное радио. Прикрыла глаза, понимая, что не удастся одновременно бороться и с внутренними демонами, и с внешними обстоятельствами. «И вряд ли я смогла бы выйти из щекотливой ситуации самостоятельно», но, наверное, кто-то свыше все же решил жалиться надо мной, потому что помощь со стороны пришла даже быстрее, чем успевала подумать об ее необходимости. По-моему, девушка довольно ясно выразилась. Тихий и вкрадчивый тон за моей спиной разлился, словно бальзам на душу. Или нужны более доходчивые разъяснения. Лицо Райана окаменело в одно мгновение — а взгляд небесно-голубого оттенка медленно сфокусировался на источнике прозвучавшего голоса. — Мы знакомы? — предельно спокойно произнес блондин с усмешкой. — Или вмешиваться в личную жизнь посторонних стало новым трендом? Хватка Райана ощутимо ослабела, пусть руки от меня он так и не убрал, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы я могла отшатнуться назад и наступить на ноги стоящему позади. Обязательно бы упала, если бы их обладатель не среагировал вовремя, поддержав за плечи. «Простите, я...» — проговорила на автомате, оборачиваясь в полоборота. Завершить фразу не удалось. Разум быстренько забыл о окончание предложения, теряясь в омуте черных глаз, пристально смотрящих в упор. Ощущения, будто бы меня только что столкнули с самого высокого небоскреба. Больше никого и ничего не существовало вокруг. В подсознании осталась лишь беспроглядная темнота и кромешный мрак, затмевающий собой все, что было прежде. И один единственный человек, который действительно мог бы быть значимым, тот, чье присутствие каждый раз заставляло сердце биться чаще и громче, а дыхание перехватывало от одного осознания этой аксиомы. «Ария!» — разрушил внезапную иллюзию навождения требовательный зов блондина. «Пришлось вспомнить о том, где я и с кем на самом деле». райн это Джеймс. Не уверена, что имела право называть его по имени», поэтому поспешно добавила «Диверу». Уголки губ Рюнета приподнялись в неопределенной ухмылке, а его взгляд плавно перешел от моего лица в сторону третьего участника беседы. «Ну, вот и познакомились», — все так же тихо и вкратчиво произнес он. А я так и стояла, позволяя ему приобнимать себя за плечи, но и отстраняться не спешила. Пусть это и выглядело очень даже двусмысленно. Уж лучше буду выглядеть легкомысленной особой, чем вновь вернусь в компанию соседа. «Аэрон дал неотложное поручение», — дополнил Джеймс, обращаясь ко мне. «Очень жаль прерывать ваш дивный вечер, но нам придется уехать». Тон звучал твердо и уверенно, и не оставлял выбора. Хотя, если бы он и был... Я бы все равно не отказалась от предложения свалить отсюда куда подальше. И дело теперь не в райне Вот же дерьмо. Я точно слабоумная. Хорошо, — отозвалась вопреки отсутствию необходимости. Блондин гневно прищурился, но возражать не стал. — Созвонимся позже, Ария, — сказал Райан вместо прощания. Кивнула за неимением большего, И развернулась в сторону выхода, следуя за моим новоявленным спасителем. И только когда мы добрались до парковки, где красовался двухместный Астон Мартин, цвета мокрый асфальт, я вспомнила о том, что сумка осталась в машине соседа, с другой стороны здания. «Черт!» — скривилась от собственной глупости. «Сумку забыла!» — пояснила на вопросительный взгляд брюнета. «Там!» дополнила, указывая в сторону предположительного местонахождения пикапа. Пока я набиралась храбрости вернуться в бар к Райну, Джеймс успел оценить ситуацию и определил дальнейшее за меня. «Принесу!» — коротко обронил он. Не успела даже рот открыть возражение, как молодой человек решительным размашистым шагом удалился со стоянки. «Я же...» Так и стояла в полнейшем недоумении, ожидая его возвращения еще довольно долгое время. Непомерно долгое для того, чтобы просто забрать одну вещь. Правда, поинтересоваться о причине столь длительного отсутствия все равно не решилась, когда Джеймс вернулся с черным лакированным клатчем, тут же протягивая его мне. «Спасибо», — промямлила в полнейшем смущении. Он ничего не ответил, только одарил очередным пристальным взглядом, словно пытался найти во мне что-то определенное, чего я лично понять никак не могла. И пока я размышляла о своем новом статусе в качестве предмета неизвестного исследования, Брюнетт аккуратно усадил мою персону в автомобильный салон, после чего в полнейшем молчании расположился на водительском месте. Британский спорткар быстро набрал скорость вдоль ночных улиц Лондона. Блики огней искусственного освещения разгоняли сгустившийся мрак и раскрашивали блеклые городские пейзажи яркими акцентами. Какое-то время я просто рассматривала то, что мелькало за окном, и не сразу решилась заговорить. «Ты сказал, а Аарон дал поручение» зацепилась за первый попавшийся повод завести диалог. Не припоминала, чтобы прежде доводилось пересечь границу, где бы разрешалось обращаться к нему на «ты». Поэтому украдкой бросила взгляд в сторону водителя в попытке определить реакцию на сказанное. Мужские руки плотно сжимали руль, и я уловила на них тончайший узор множества венок, близкий к фиолетовому оттенку, Будто бы их хозяин сейчас напряжен до предела. Только безучастно смотрящий строго вперед взгляд черный глаз противоречил моему сомнительному открытию. «Да», — сухо ответил Джеймс, — сказал. Если до этого момент я считала Райана немногословным, то оказалось, что жестоко ошибаться — мое постоянное занятие. Спустя долгую минуту переосмысления ничтожности собственных способностей в общении с противоположным полом предприняла новую попытку к беседе. — Куда мы едем? — Отвезу тебя домой. Незамедлительно ответил Джеймс, и пока я боролась с состоянием полнейшего непонимания, дополнил неохотно. — Джена забыла свою сумку, когда была у тебя. Она нужна ей. Арон попросил привезти. Я сейчас снова заблуждаюсь, или и правда прозвучала нелепо. Почему она мне сама не позвонила тогда? Начала с самого простого. Только это мало помогло в определении истины. Она звонила. Ты трубку не брала. Невозмутимо отозвался собеседник. Сказанное им быстро подтвердилось. Одиннадцатью пропущенными вызовами в моем гаджете от младшей семейства Элмерс. Я ведь телефон в сумке оставила. А что Джена и Арон, они и правда запнулась, пытаясь подобрать как можно более обтекаемое определение. Вот так напрямую озвучить слух в внебрачные отношения между собственной подругой и непосредственным начальником довольно затруднительно, особенно если учесть, кому именно обращалась в данный момент». Но собеседник моментально уловил смысловую нагрузку возникнувшей паузы. «Да, правда», — бесцветным тоном договорил за меня Джеймс. «Следующие три минуты я приходила в себя. Одно дело догадываться, и совсем другое, когда тебя поставили перед фактом. Не самым желанным притом Нет, я, конечно, не сноб, чтобы обращать внимание на разницу в возрасте, и несоответствие в социальном статусе. Но сама мысль о близких отношениях Джены и мистера Уайта наводила на нехорошие мысли. — Как такое вообще возможно? — Да, мы обе знакомы с ним буквально несколько часов в общей сложности. — Не переживай, Аарон не обидит ее. Словно прочитал мои мысли брюнет. Он так и продолжал смотреть исключительно на дорогу, не обращая на меня никакого внимания. Это странным образом неимоверно злило и в то же время приносило облегчение. Ведь я понятия не имела, насколько хватит моей выдержки, если манера общения между нами станет хоть чуточку теплее или ближе, раз уж одного взгляда цвета беспросветной бездны достаточно, чтобы мой рассудок растворился в неизвестном направлении. «С чего такая уверенность?» — поинтересовалась встречна. вышло довольно враждебно. Просто внутренняя истерика давала о себе знать. Пусть я и сама не понимала, что бесило больше — его холодность или моя нездоровая зацикленность по этому поводу. «Просто знаю, и все», — неопределенно пожал плечами Джеймс. «Но мне такого объяснения явно недостаточно». «И все-таки...» Не сдалась я. Брюнет поджал губы. Ему явно не нравился устроенный мною допрос. А Аарон — друг семьи. Нехотя отозвался он спустя минуту молчания. Я хорошо его знаю. Обижать маленьких девочек точно не входит в его привычки. Полагаться на слово незнакомого мужчины сравнимо с прыжком в Темзу в данное время года. Нечего удивляться потом, откуда воспаление легких взялось. «Видимо, настолько близкие, что ты даже за забытыми сумками его девушке ездишь по ночам, да?» — озвучила прежде, чем прикусить язык. «И когда это я стала такой грубиянкой?» «Нет, не настолько», — беззлобно ухмыльнулся Джеймс. «Но я был поблизости, вот он и попросил». «Верилась с трудом». И, видимо, последнее очень хорошо отображалась на моем лице. Могила моей матери на Хайгейтском кладбище, так что я, правда, очень часто бываю в этом районе. Устала, дополнил брюнет. Каждый день почти. В салоне автомобиля вновь воцарилась тишина, но я не спешила нарушать ее. Сердце сжалось в приступе боли и раскаяния одновременно. Но и попросить прощения за свою бестактность я не осмелилась. Лишь по истечению десяти минут запоздала, поняла, мы давно за пределами Хайгейтского района. «Мой дом в другой стране», — проговорила тихонько. В отражении ветрового стекла было прекрасно видно, как на губах Джеймса мелькнула слабая понимающая усмешка. «Знаю». — снисходительно ответил он. — Просто пока я ходил за твоей сумкой, возникло неотложное дело. Заедем на пару минут к одному моему другу, а потом я отвезу тебя домой. Ощущение дежавю захлестнуло сознание, словно цунами. Но на этот раз я решила промолчать. — Слишком интересно, что же будет дальше?